ПАЛЬМЫ И КЛЕЩИ Первая Амазонка ослепила меня ранним утром, когда мы прибыли в пара. Мы сошли с парохода и отправились побродить по берегу реки. Миновали последние домишки-предместья, и в каких-нибудь ста шагах от них оказались уже в лесной чаще. Тут-то я впервые увидел эти сказочные пальмы. Эмильяно? бронзового цвета нищий забулдыга и хвостун Идальго Идальго — титул мелкого дворянина в Испании. И оборванец все в одном лице пристал ко мне и объявил себя моим проводником и телохранителем. Заметив мое восхищение при виде пальм, он поспешил пояснить асаи и многозначительно прищелкнул языком. До этого всюду на юге, всяра Пернамбуку, Байя, Рио-де-Жанейро, штаты Бразилии, мне попадались кокосовые пальмы, я восхищался ими, полагаю, что ничего лучшего быть не может. Оказывается, я ошибался. Пальмы асаи, растущие здесь, красивее кокосовых. Они напоминают их по форме, но куда стройнее, выше, тоньше. Они так привлекательны, что невозможно пройти мимо и не поддаться их очарованию. Вот на самом берегу реки Пара, южного рукава Амазонки, гордо высится на чаще четыре-пять осаи. Они как светлый луч мрачной пущи, как ясная улыбка молодой девушки, приветствующей гостя. «Вы ели, сеньор, плоды осаи?» – спрашивает меня Амельяно. Не дожидаясь ответа, он причмокивает губами и забавно вращает глазами. «Райские плоды!» И приводит бытующую в этих местах пословицу. «Кто ел плоды осаи, тот останется здесь навсегда». Позднее я ел их не раз, они действительно превосходные, и все же в пора я не остался. Но, признаюсь, первое впечатление от красавиц пальм оставило в моей душе – Неизгладимый след Мы идем дальше вдоль реки По тропинке, прорубленной в Такой густой чаще, что Растительность обступает нас Со всех сторон сплошной стеной Один лишь раз Я попытался свернуть с тропинки В сторону, чтобы полюбоваться бабочкой Отдыхавшей на ветке дерева тщетно пытался. Протиснуться вглубь чаще, дальше, чем на пять 6 шагов, нет никакой возможности. Я вынужден был вернуться обратно на тропинку, весь исцарапанный, как после потасовки. Мое знакомство с пущей амазонки длилось всего лишь несколько минут, но я уже осыпан злющими клещами с ног до головы. Укусы этих клещей ужасны, и раны болят много дней. Как бы для того, чтобы окончательно отрезвить меня и развеять миф о сказочном пальмовом рае, на обратном пути нас атаковали какие-то маленькие мушки. Укусы их оставляют на коже черные точки и вызывают невыносимый зуд на целых две недели.